Переговоры в Афинах. Через три дня подчиненные Кристин Оазис встречали делегацию Советского министерства морского флота. В головном офисе компании начинались переговоры о фрахте танкеров семейства Оазис. Делегация состояла из трех человек. Олег Алексеевич Быстрицкий, председатель Всесоюзного объединения по фрахтовым операциям и агентированию флота, сокращенно «Соффрахт». Елена Дмитриевна Степанова, начальник валютно-финансового управления Министерства, и Сергей Игоревич Глазов, из Управления внешних сношений Софрахта, исполнявший обязанности переводчика. Быстрицкий, пузатый, надел темный костюм, Глазов светлый. Все трое появились с пухлыми кожаными портфелями. Ожидавший их сотрудник протокольного отдела сделал приглашающий знак. «Я провожу вас, дамы и господа». Вы находитесь в офисе компании, созданной Аристотелем Оазисом. Нашей компании принадлежит крупнейший в мире танкерный флот. Глазов его вежливо остановил. Мы знаем. Мы сотрудничаем с вашей компанией много лет. Да? Ну, хорошо. Вам, наверное, после Москвы у нас жарковато, а у вас еще снег лежит. Глазов иронически. И медведи бегают, особенно 1 мая». Быстрицкий в полголоса его пожурил. «В мои годы за такие шуточки!» Они прошли мимо висящего на стене новенького портрета главы компании Кристины Оазис. «Симпатичная тут теперь хозяйка», — легкомысленно заметил Глазов. Руководитель делегации Быстрицкий уверенно предсказал, «Эта девушка ненадолго». Елена Степанова хмыкнула, «Ты просто жена-ненавистник». У тебя второй секретарь райкома женщина была, вот ты с тех пор отойти не можешь. Глазов серьезно спросил. Вы думаете, что Кристина Оазис ненадолго? Руководитель делегации усмехнулся. Кто же ей позволит распоряжаться крупнейшим в мире танкерным флотом? Сотрудник протокольного отдела поторопил гостей К лифту сюда, господа. Глазов возразил Быстрицкому, но ее отец Аристотель Оазис. Столько лет был хозяином этого бизнеса. быстрейский бросил на него снисходительный взгляд. Сравнил. Ее отец стал фигурой мирового масштаба не в один день. Аристотель Оазис старательно выстраивал империю, умел обзаводиться связями, знал, как быть полезным, оказывал услуги сильным мира сего. Степанова подхватила, а Кристина, девчонка без опыта, долго не продержится. Если по-государственному подходить... Так лучше нам бы с ней ничего и не подписывать. Потом, когда здесь будет другой человек, тогда и договоримся. Вот это будет серьез и надолго». Глазов удивился. «Да кто же у нее отберет империю? Отец ей все оставил. Других наследников после смерти брата нет. Она полновластная хозяйка». Руководитель делегации меланхолически заметил. «Ты, Серега, наивняк, Или плохо к командировке подготовился? Я твоему начальнику замечание сделаю. Брата Кристины убили, так? Ее отца, думаю, тоже. Неужели для того, чтобы эта девушка всем командовала? Нет, она здесь очень временно Вышли из лифта. Быстрецкий мрачно заключил. Главное, чтобы не при нас. Степанова вздрогнул, боже упаси. Гостей завели в комнату для переговоров. С ослепительной улыбкой... Протокольщик с ними распрощался. Прошу вас, располагайтесь, доложу, что вы уже на месте. Оставшись одни, советские чиновники с облегчением сбросили пиджаки. Быстрицкий озабоченно заметил. Кондиционер-то работает, дышать нечем. Степанова была недовольна, что это они нас ждать заставляют. Быстрицкий обратился к глазову. Сергей Игоревич, раз ты языками владеешь? Не в службу, а в дружбу. «Попроси-ка чего-нибудь холодненького попить. И насчет кондиционера поинтересуйся. Пусть включат технику, а то как в парилке». Степанова предложила. «Посмотри, нет кнопки вызова». «Я схожу», — сказал Глазов. Он шел по коридору, пытаясь кого-то найти, чтобы попросить воды. Ему попался автомат с Кока-Колой. Он пошарил по карманам в поисках мелочи. Но автомат не работал». Из открытой двери вышел служащий с охапкой увядших цветов. «Кто занимается кондиционерами?» — спросил Глазов. «В переговорной духота, дышать нечем». «Во всем здании проблема», — равнодушно ответил тот. «Даже у самой госпожи Оазис. Ремонтируем». Глазов посмотрел на увядшие цветы. Это были лилии. Он вошел в комнату и только тут понял, что оказался в приемной Кристины Оазис. Секретарь повернулась к гостю. «Чем могу помочь?» И в эту минуту в приемную из своего кабинета вылетела Кристина. В руках пачка документов. Она распекала своих подчиненных. Дурацкими документами стол завалили. «Кто мне весь этот мусор тащит?» Она была на высоких каблуках и споткнулась. Бумаги разлетелись по полу. Глазов любезно бросился их поднимать. «Я вас не знаю», — удивленно сказала Кристина. «Кто вы?» «Сергей Глазов. Из Москвы. Делегация нашего Министерства морского флота. Приехала к вам на переговоры?» Кристина равнодушно пропустила его слова мимо ушей. «Ах, да!» Глазов не мог удержаться. «Вы так похожи на отца?» Кристина фыркнула. «Думаете, вы мне комплимент сказали?» «Уверяю вас, вы промахнулись. Обычно мне это говорят, чтобы выпросить денег». «А в нашей стране мужчины денег у женщин не берут». «Так вы откуда?» – переспросила Кристина. «Из Советского Союза». Кристина пренебрежительно заметила. Я читала, у вас всех женщин заставляют работать. И пошла к себе. Глазов сказал ей вслед. «Наши мужчины просто любят подчиняться женщинам. Я, например, мечтаю работать под руководством умной, красивой женщины. Такой, как вы, например». Он добился своего. Кристина обернулась и окинула его оценивающим взглядом с ног до головы. Прежде чем она ушла в свой кабинет, Глазов успел договорить. «Я действительно не стану просить у вас денег. Напротив, мы привезли их с собой. Мы будем просить вас их принять». Кристина резким движением закрыла за собой дверь. Вечером в гостиничном номере руководитель делегации Олег Быстрицкий... С трудом запихивал фирменные пластиковые пакеты в большой чемодан. Степанова-то и консервы, и кипятильник хотела взять, чтобы на еду не тратиться. Я сказал, не надо. И прав оказался. «Греки молодцы, питание на себя взяли». Он с усилием выпрямился. Думал, жене дубленку смогу взять на распродаже. Очень просила. «Но наших нищенских суточных не хватило». — Ладно, если выгорит еще и моя командировочка осенью, тогда уж порадую супругу. Спросил у Глазова, который помогал ему паковаться. — А ты что домой взял? — Что-то по мелочи, детям в основном. — Ладно, иди отдыхай, поздно уже. Глазов вернулся в свой номер. Небрежно бросил пластиковые пакеты с покупками на кровать. Снял трубку и позвонил на ресепшн отеля. — А где поблизости... «Хороший цветочный магазин». На следующий день переговоры продолжились. Советская делегация сидела по одну сторону стола, представители судовладельца — по другую. Перед каждым участником переговоров пухлый текст обсуждаемого контракта. «Господа, нам бы очень хотелось наладить с вами взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество», — сказал Быстрицкий. «Наша страна в этом заинтересована. Но ваша цена...» «Это слишком дорого. Мы же знаем рынок». «Ситуацию на рынке определяем мы», — ответил представитель компании. «В этом бизнесе мы главные. И не забудьте, мы уже предоставили вам огромную скидку из уважения к вашей стране и к вам лично. Мы еще ни с кем не были столь щедры». Быстрецкий развел руками. «У меня есть четкие инструкции, и я не вправе от них отойти». Представитель компании возразил, «Но я не могу работать в ущерб компании». В переговорную комнату неожиданно зашла Кристина Оазис. По-хозяйски расположилась во главе стола. Далеко продвинулись. Представитель компании почтительно доложил. «Практически достигли договоренности по всем пунктам. Остался главный вопрос. Цена фрахта». Кристина пренебрежительно спросила, «От нас опять требуют скидки?» Она обратилась к гостям не без ехидства. «Советский Союз — такая богатая страна. Вы всем предлагаете помощь, а с нами торгуетесь. Вам это не к лицу». Глазов с улыбкой встал. «Госпожа Оазис, мы знаем, что сегодня, 1 мая, в Греции праздник цветов. Позвольте прежде всего по древней традиции преподнести вам цветы. Из-за стоящей у стены ширмы он достал роскошный букет, «Свежих, белоснежных, желтоватых лилий». Кристина подозвала помощника. «Отнести в парадную гостиную?» — деловито поинтересовался он. Кристина посмотрела на глазово «Нет, поставьте в моем кабинете». Один из греков в полголоса объяснил руководителю советской делегации. «Двухцветные лилии — ее любимые. Ваш помощник угадал». «Господа, я думаю, мы найдем компромисс», — пообещала Кристина Лазис. Я попрошу главного экономиста нашей компании, господина Ксантоса, определить окончательные цифры. Я его мнению доверяю. Глазов вернулся на свое место. Быстрийски в полголоса спросил: Цветы на свои купил? Поди, все командировочный отдал. Тебе же на дома устроит веселую жизнь. Перед кем отличиться-то захотел? В комнату, где шли переговоры, вновь летел помощник и что-то стал шептать Кристине оазис на ухо. Она встала. «Прошу меня извинить». Представитель судовладельца тоже поднялся. «Самое время пообедать. Те мелочи, по которым не успели договориться, легко решаться после хорошего обеда. Греческая кухня прекрасна». Все довольны вышли. Аккуратный Глазов собрал бумаги и сложил в папку. Заметив, что Кристина оставила на спинке своего стула сумочку, взял и пошел к двери. Тут вернулась Кристина. Она хотела забрать сумочку. Глазов ее остановил. «Не переступайте через порог, не возвращайтесь! Плохая примета!» Он вышел в коридор и отдал сумочку хозяйке. Улыбаясь, пояснил. «Я суеверный!» Кристина бросила равнодушно. «Кажется, это не очень по-мужски!» За обедом Быстрицкий довольно произнес. «Если все сейчас пройдет благополучно, сразу в посольство!» Попрошу посла отправить телеграмму в Москву, что единственная компания, которая способна обеспечить вывоз нефти на мировой рынок в нужных нам объемах, компания, принадлежащая Кристине Оазис, готова сотрудничать. Степанова кивнула. «Товарищи будут довольны». После переговоров руководитель службы безопасности компании Ларри Андерсон любезно осведомился у гостей, чем может быть им полезен. «Экскурсию по городу устроить? Или в торговый центр отвести за покупками?» «Какие у вас пожелания? Машина в вашем распоряжении?» Степанова, как и можно было предвидеть, выразила желание побывать в торговом центре. Олег Быстрецкий попросил доставить его в центр города. Он намерен прогуляться по греческой столице, посмотреть достопримечательности. Глазов сказал, что о нем заботиться точно не стоит. «Он в Афинах не в первый раз». Вечером все встретились на торжественном ужине. Члены советской делегации вернулись в прекрасном расположении духа и были крайне любезны с Ларри Андерсоном. На следующее утро он пришел в советское посольство. Естественно, как профессионал он знал, что греческая контрразведка фотографирует всех, кто входит в эту дверь и передает снимки разведслужбам стран НАТО, в том числе американцам но у него было надежное прикрытие. Начальству он всегда мог объяснить, что навестил сотрудника посольства, организовавшего переговоры Советского Министерства морского флота с компанией «Оазисов». Ларри Андерсон протянул дежурному коменданту, отвечавшему на звонки и встречавшему посетителей, незапечатанный конверт и попросил отдать резиденту Советской внешней разведки в Афинах, точно назвав его имя и воинское звание. В конверте лежала записка с предложением снабжать Москву секретной информацией, которая может представлять ценность для советского руководства. К записке Андерсон приложил ксерокопию страницы из внутреннего телефонного справочника ЦРУ, где он прежде служил, подчеркнув свою фамилию.